Собирался написать вверху чистого листа бумаги действие первая сцена первая. Ему внезапно представилась совершенно другая пьеса. Безупречная женщина. Вышла замуж за слабого человека, который позволил авантюристке увлечь себя. Муж последний узнает, что у нее есть любовник и клянется убить его. Княгиня Жорж де Бирак, имя героини, знает, что граф Термонд, оскорбленный супруг, ждет в засаде человека, который должен прийти к его жене. Надо молчать. Пусть Берак отправится на это рандеву со смертью. Она будет отомщена, не подвергаясь ни малейшей опасности. «Преступление без страха и упрека». Но она предпочитает спасти и простить своего преступного мужа. Именно эту пьесу, направленную против мужской измены, Дюма написал первой в течение трех недель. В ней были две прекрасные женские роли. Роль княгини Жорж Севериной, которую получила Декле, и роль авантюристки Сильвании де Термонт, которую сыграла Бланш Пьерсон, обольстительная юная креолка, уроженка острова Бурбон. В то время она кружила всем головы. Красавец Фехтер, влюбившись в нее, руководил ее карьерой. Жукей-клуб в полном составе являлся рукоплескать ей. До княгини Жорж Дюма считал ее изящной и необыкновенно красивой актрисой, но лишенной таланта. Здесь она внезапно стала улыбающейся, дерзкой, бесстрастной и безжалостной самкой, воплощением вечной женственности как ее понимал и живописал Дюма, невзирая на протесты самих женщин. Тот, кто видел на сцене мадемуазель Пьерсон, никогда не забудет ее пышные волосы, казавшиеся прихотливым сплетением солнечных лучей, ее лазурные глаза с металлическим отцветом, сиявшие из-под аркады бровей, словно солнечные блики на льду пруда. Ее прямой и тонкой, как у танагорских статуэток нос, ее обнаженные плечи были усыпаны бриллиантами, ни рубины, ни сапфиры, ни изумруды не нарушали белизны этого мистического существа, которое словно было соткано из прозрачного света меркнущей луны и первых лучей зари. Прибавьте к этому пружинищую походку, Мелодичный голос, тон которого, впрочем, не менялся, чтобы казаться таким же непроницаемым, как лицо, взгляд затуманенный, блуждающий, озирающий все вокруг, словно для того, чтобы увидеть, с какой из четырех сторон может явиться враг. И стоит ей заметить врага. Или только почувствовать его присутствие, как взгляд ее, становится пристальным, пронизывающим, будто хочет просверлить точку, в которую устремлен. Никогда еще я не видел, чтобы человек и персонаж до такой степени сливались воедино. Чем можно было объяснить это чудо? Дюма дает понять, что Бланш Пирсон скрывала под своей совершенной красотой Ту же холодность, какую выказывала Сильвания де Термонт. «Поднимемся», — говорил Дима в уборную мадемуазель Пьерсон. Она снимает перчатки, чтобы протянуть руку тем, кто пришел ее поздравить. «Возьмите эту руку и поднесите к губам. Пожмите ее, и вы будете удивлены». В чем дело? Это детская ручка, ручка этой белокожей, белокурой, веселой красавицы, в той же мере неподатлива и жестка, когда ее пожимаешь, в какой она нежна и шелковиста, когда к ней прикасаешься губами. Это еще не все».